Глава 9. Лёгкое раنينе. Когда я вышел, почти все ребята из класса были ещё во дворе. Казалось, до них не дошло, что каникулы уже начались. Они собрались вокруг флагштока. Оскар и Эльза тоже были там. "Идиот", сказала она, когда я подошёл. "Знаю", согласился я. "Да не ты, а он", она показала на Конрада. "Испортил последний урок". "Что я сделал-то?" «А то, что пропало все настроение!» Конрад стал пинать снег ногой, так что тот летел прямо в Эльзу. А потом повернулся к ребятам, которые их окружили, и прокричал, указывая на Эльзу. «Париж и Европа, толстая жопа!» Но он не успел закончить. Я не раздумывая двинул ему в живот. Так все поступают, когда влюблены. Я не мог ему позволить обзывать Эльзу. Пусть он и считается самым сильным в классе. Он опешил. «Надо же!» Я посмел ударить его. Но через пару секунд пришёл в себя, выпрямился и саданул мне прямо в нос. Сначала я ничего не почувствовал, потом всё закружилось, и я сел на снег. Из глаз брызнули слёзы, на снег закапала кровь. Я потрогал нос рукой, варежка стала красной. "Я не хотел так сильно", проборчал Конрад. Мне показалось, он занервничал. Но сквозь слёзы трудно было разобрать. Может, просто испугался, что я побегу показывать нос учительнице. "Катись отсюда", прошептала Эльза. "Точно, вали давай", поддёрнул Оскар. Конрад пошёл было со двора, но обернулся. "А чёрт. Ладно." С Рождеством. Эльза знала, что надо делать с расквашенным носом. Она набрала снега в носовой платок и положила мне на переносицу. Меня обожгло холодом, но я терпел. Только бы она не убирала свою руку. «Запрокинь голову назад и зажми нос», — велела Эльза. «Ты прямой эксперт по носам», — восхитился Оскар. «У моего брата часто кровь идёт из носа». Я стоял, задрав нос кверху, и видел небо. Оно было серое. Ни одной феи не пролетело. Но и самолётов с бомбами тоже не было. «Как я пойду домой, если я не могу опустить голову?» — спросил я. По крайней мере, я хотел именно это сказать. Но в носу хлюпало, и когда я заговорил, кровь хлынула ещё сильнее. Она была солёная. «Я провожу», — сказала Эльза. «А ты не разговаривай больше». «Ты знаешь, где он живёт?» — поинтересовался Оскар. «Нет. Тогда придётся пойти с вами». Но прежде чем мы тронулись в путь, я должен был ещё немного постоять за прокинутой головой и зажатым носом. Двух минут достаточно, решил эксперт. Оскар засёк время. Когда он сказал: "Всё", Эльза сняла платок с моего носа, и мы пошли. Довольно медленно. Меня, велика к раненого, с одной стороны шёл мой лучший друг, с другой девочка, в которую я был влюблён и ради которой пожертвовал своим носом. "Спасибо, что заступился за меня", сказала Эльза. Я хотел ответить, что это была не ахти какая защита, но она приложила палец к губам, показывая, что мне нельзя разговаривать. Я чувствовал, как её рука поддерживает меня, и думал: "Конечно. Я потерпел поражение, но всё равно я выиграл". Мы шли молча. Только Оскар время от времени говорил: "Сейчас налево" или "А теперь направо". Под ногами скрипел снег. А в воздухе носилось множество вопросов. Например, что думает Эльза о моем письме? Или считает ли она меня чокнутым? Когда мы почти подошли к площади, Оскар остановился и спросил. Трудно, наверное, идти вот так, задрав голову. «Еще бы», — сказал я. Он был прав. Шея ужасно болела. И мне надоело небо. Оскар обратился к эксперту по носам. «Тебе не кажется, что ему уже можно идти нормально?» М-да, пожалуй, достаточно, согласилась Эльза. Чудненько. Тогда ты найдёшь дом сам, а мне надо зайти купить маме геацинт. Наверное, настоящие друзья всегда чувствуют, когда им пора уходить. Он легконько ткнул меня в плечо. Увидимся после праздника. Береги нос. Ладно. И он ушёл на свистовую рождественскую песенку про оленя Рудольфа, у которого был красный нос. Было странно идти вдвоём с Эльзой. Она по-прежнему держала меня под руку. Вдруг у меня голова закружится и я упаду. Ну, как ты? Лучше. Спасибо за письмо. Мне было приятно, особенно про как раз наоборот. Оно очень короткое, сказал я. Короткое, но хорошее. Я так же думаю. О чём? О тебе. Как раз наоборот. Больше ничего говорить. Не надо было. Мы шли рядом и были счастливы. Мне надо было зайти к Гранд Форсу. Он обещал дать мне ёлку из тех, что останутся. «Что с твоим носом?» Был его первый вопрос. «Да так, лёгкое ранение», — ответил я, шмыгая носом. «Ха-ха-ха, но...» — спросил он, когда кончил смеяться. «Какую ёлку выбираешь?» Выбор оставался небольшой. Почти все были страшненькие. Я показал на одну высокую, у которой внизу топорщились редкие ветки. «Верхушка неплохая», — заключил я. «Я могу отрубить конец», — предложила Эльза. Она положила ёлку на пенёк, но не стала возиться с пилой, а взяла топор. И одним взмахом разрубила ствол в нужном месте. «Вот это девчонка!» — восхитился Гранд Форс. «Это ей ты собирался подарить бриллианты?» М «Да». Она того стоит. Знаю. Эльза помогла мне дотащить ёлку до дома. Она боялась, как бы иголки не поцарапали мне нос. У нашей двери она опустила ёлку на снег. С Рождеством, Фред. И спасибо за подарок. Ты его не откроешь? Нет, подожду до завтра. Красивая обёртка. Да, я люблю таких, мускулистых. Эльза крепко обняла меня чтобы показать, какая она сильная. И посмотрела на меня своими сиро-зелёными глазами. Не смотри так, сказал я. Наверное, я ужасно выгляжу. Тогда она вынула из портфеля зеркальце, круглое с голубой крышечкой. Вот возьми. Это мой тебе рождественский подарок. Когда ты в него посмотришь, увидишь того, кто мне нравится. Но пока. Я смотрел ей вслед, пока она не исчезла за поворотом. А потом вошёл в дом. «Что у тебя с носом?» Спросила мама, едва увидев меня. «Да так, лёгкое ранение», улыбнулся я. И улыбался до тех пор, пока из носа снова не потекла кровь.